глава 9 образ башни эпиграф у излишне умствующих развивается комплекс вещего олега это опасно Какого олега ну того придурка который вместо того чтобы отпрыгнуть от змеи принялся декламировать так вот где ты затаилась погибель моя диалог Координационно-вычислительный центр, упрощенно координатор, находился на том же этаже в помещении двойной противообычных комнат высоты в форме сектора круга. Операторы в белых халатах неспешно действовали у пультов электронных машин, попискивали сигналы, мерцали лампочки, перематывались ленты программ. На экраны выползали зеленые строки. Сюда сходились из Шара и внешних служб. Все сведения, которые только можно было преобразовать в двоичные коды и числа. Числа обезличивали мешки цемента и вибростенды, туннельные нагреватели и печеный хлеб для столовой, человека-часы и площади лабораторий, распредложения и аннотации патентов. Обезличивая, обобщая все, этот отдел, по мнению Пэца, погружался в суть дел в шаре глубже других. Из глубины зала к директору подходила Людмила Сергеевна Малюта. В просторечии кибернетик Люся. Официальное звание ее было главный кибернетик. Кто хотел подольститься, называл и генеральным кибернетиком, и ваши математические превосходительства. Людмила Сергеевна была хороша собой. Хороша зрелой, нерастраченной красотой 30-летней женщины. Она была образована и талантлива. Она была несчастлива. Будь она только красива, то давно утешилась бы во взаимной любви. Будь только талантлива, предоставила бы путь лирических побед другим. Сама целиком отдалась бы интеллектуальной жизни. А так, мужчины благоговели перед ней издали, но они ее боялись. Она видела, что вызывает чувства, и презирала этих робких, И сама чувствовала неравнодушие к ним и присирала себя за слабость и огорчалась, видя, как другие женщины, во всех отношениях, уступающие ей, давно устроили свою жизнь и стремилась отвлечься работой. Оператор она называла мальчики, и никому, кроме себя, в обиду не давала. Перепасовку двух машин кто допустил Людмила Сергеевна? Строго спросил Пэц. Мы допустили, Валериан Вениаминович. Мы, мы. со смирением, которое которой паче гордыни склонила малюта, оплетенную косами голову. Кто мы? Кто конкретно повинен? Ерихонский? Краса и гордость кибернетического цеха? Да, он, Ерихонский. Да, краса и гордость. Да, повинен. Смирение уже исчерпалось. А что вы хотите, если ночную смену загрузили новыми расчетами и на перепланировку дали всего два часа? Да на какую? Вы в курсе что сотворили на 50-х уровнях поцкинул ну вот думаете легко ночью перепрограммировать поток так чтобы туда пошли почти все материалы ведь 50 кратное же ускорение валерьян вениаминович минутная задержка внизу час простоя наверху уверяю вас я тоже проглодела бы пару машин перепасовок не должно быть ни при каких осложнениях вы это знаете не хуже меня люсь уже все, я откорректировала, больше не повторится. Речь между ними шла о той команде диспетчера, выславшей из зоны без загрузки две машины. При всей кажущейся незначительности это было очень опасное действие. Устремленному вверх, в башню потоку в самом напряженном месте давалось смещение поперек. Хорошо, что утром, настырно продолжал Пэтс, днем двух машин и было бы предостаточно. Такой случай был в начале марта. Скопление тысяч ревущих машин, затор на шоссе до самого города, долгая и местами аварийная остановка работ наверху. Даже спирали использовали, чтобы загонять туда грузовики и тем расчистить зону. Машины с грузом выносили за забор портальными кранами. После этого постановили никаких перепасовок в зоне, никаких смещений в стороны. Только в башню, только наверх. Да, Валериан Вениаминович на секунды впал в отрешенность. В сущности, никто ничего такого не хотел. Все занимались интересной, несомненно разумной деятельностью. Заключали договора с поставщиками, вынашивали идеи для использования НПВ с максимальной отдачей, применяли машины, краны, кибернетику, автоматику. А в целом вышло нечто весьма простое. Гладкий, мощный поток. А такие потоки... Это знает любой гидро- и аэродинамик, несут в себе возможность турбуленции, шумного пенного бурления, колебаний, вибраций. Бывает, что и разрушительных ударов. Чтобы возбудить турбуленцию в напряженном потоке, достаточно малости, например, бросить в него камешек. Эти две машины и могли сыграть роль такого камешка. Будто свежий ветерок повеял на Пэтса от этой мысли. сложная разумная деятельность суммирующаяся в простоте но людмила сергеевна не дала ему додумать а по-настоящему валерьян вениаминович она не считала разговор законченным повинен во всем зискинт ваш катаганский корбюзье так вдруг изменить проект и главное ночью а окитать в ночи и корнев хорош утвердил к немедленному исполнению так ведь люся идея обменная Жаль, раньше не додумались. Я б, каюсь, тоже утвердил. Да, но где гарантия, что завтра Зискинда не осенит новая идея, перечеркивающая эту, требующая еще больших перемен? Нам не нужен талантливый архитектор, Валерьян Бениаминович. Я всегда это считала. Нам нужен усердный исполнительный дядя, для которого утвержденный проект – святыня. Это не архитектурное КБ, а стихийное бедствие. И вы тоже поместили их на тридцатый уровень. У них замыслы плодятся, как мухи дроздофилы. Ну чего вы улыбаетесь? Обдумываю вашу идею. Главного архитектора за талантливость вон и сразу спокойней будет работать. Александр Иванович у нас по этой части тоже неблагополучен. Вместо него найдем кого-то под Порядка Порядков еще больше. Затем возникнет вопрос. А зачем нам такой одаренный, настырный, всегда заряженный идеями глав кибернетик, как вы? После вас дойдет очередь и до меня. Да ну вас, так исказить все. Люся обиженно полуотвернулась. Вы отлично понимаете, что насчет Зискинда я права. Нет, не понимаю и не согласен. А это кольцо уже есть на ваших экранах? Сменил Пэтс тему для разговора. Я хотел бы поглядеть. Еще нет, Валериан Вениаминович. Во-первых, связисты не установили там телекамеры и не дали каналов. Во-вторых, как я его устрою на своей стене это кольцо. Под этот разговор они приблизились к экранной стене. Она и издали привлекала взгляд своим сиянием. Вблизи же просто подавляла. Два этажа по высоте и шесть метров в ширину. Сплошь занимали телеэкраны. Черно-белые и цветные крупные и мелкие, и каждый показывал что-то свое. Экраны вверху и в центре стены, многолучевые, показывали сразу несколько упрощенных изображений. Картины менялись, где медленно, где торопливым мельканием, где скачками. Экранная стена – это была сама башня. Сверху, донизу – все помещения и монтажные площадки всех слоев и уровней. Точнее, почти всех. Вверху, за цифрой 40. На световых шкалах по краям стены было немало темных экранов, еще не подключенных. Под стеной выгнулся другой коммутационный пульт, за которым сидели два оператора. Перед каждым лежали бинокли. Ими они пользовались, чтобы разглядеть верхние экраны. «У нас здесь все жестко», — продолжала Люся. «Не как в свободном пространстве вокруг башни, где будет кататься кольцо-лифт имени Зискинда». Что же и нам делать два подвижных счета с экранами и опускать и поднимать их по уровням шкалам вместе с кольцом? Это же ужасно сложно. Не, ну зачем? Даже странно от вас кибернетика такой слышать. Недовольно проговорил Пэц. Поставьте экраны для кольца с хорошим запасом вверх и вниз и несложную коммутационную систему, которая будет включать нужные ряды в соответствии с его положением. Это действительно было простое решение, только в пылу полемического неприятия, новшества, Людмила Сергеевна не пришла к нему сама. Получилось, что Валериан Вениаминович нечаянно, но довольно больно задел ее самолюбие. Малюта изменилась в лице, посмотрела на пэца из-под лобья с нежной злостью. Валерьян Вениаминович, в случае чего место старшего оператора у нас всегда за вами. И уж я-то вас никому в обиду не дам. И отошла, шелестя полами халата, вредная баба. Сквиталась, уела, последнее слово осталось за ней. Теперь все в порядке. Ну и ладно, миролюбиво подумал Пэтс. Взял стул, повернул его спинку вперед и уселся позади операторов, положив голову на руки. Но первые секунды смотрел на экраны, ничего не видя. А я-то хотел по селектору предупреждать. Все уже знают о высокой комиссии, даже слухи соответствующие циркулируют. В случае чего. Так, все об этом. Теперь он смотрел на экранную стену. Первое. Начальнику связистов сделать жесточайшее от ата по попке. Вон сколько черных дыр наверху. Куда это годится? Второе. Кого и куда переселять в новое помещение? Претензии будет у всех. Фраза «меня повысили» у нас имеет двойной, если не тройной, смысл. На очередном НТС из-за верхних уровней будет свара. Именно поэтому надо составить свое мнение. Начнем с самого низу. Мозаика экранов на стене образовывала сияющие группы. В центре усеченная пирамида до самого потолка. Развертка помещений осевой башни. По обе стороны ее две широкие полосы, половинки промежуточного слоя. За ними еще две короткие полосы, внешний слой. Под всем этим овал из экранов, зона. Снабженцы как были внизу, так и останутся. Для них важнее связь с внешним миром, чем с башней. Ремонтные мастерские. Где они? пац поискал? Опознал взглядом квадратики с медленным шевелением на уровне 4. Этих, безусловно, на 50 чтобы время ремонта определялось только доставкой неисправного в мастерскую, а то к нему очередь. Точно так и экспериментально-наладочные. Они устроились на шестом уровне, низко. Дорогу идеям. Лозунг Корнева, к которому я целиком присоединяюсь. Самый исследовательский смак. Когда свеженькая, не измусоленная сомнениями, не запылившаяся от долгого лежания идея воплощается в металл, в электронную схему, в стенд, стало быть их на шестидесятой. Теоретический отдел ББМ Мендельзона – вон те комнаты около оси на пятом уровне. Склонились теоретики над бумагами, никто и голову не подымет. Толку от них пока маловато, ни одну проблему шара еще не высветили. И, может быть, не без того, что времени им не хватает. Этих, пожалуйста, хоть под крышу, на 150-й. Место занимает немного, лишь бы результат был хоть какой. Глаза Валерьяна Вениаминовича сами стремились от сонного царства нижних уровней к верхним экранам, где кипела жизнь. Нет, погоди, вот еще тонкие места внизу, столовая и буфет на третьем уровне. Вечная толчья, очередь. Вон, все будто замерли у стоек самообслуживания. Подавальщицы еле-еле перемещают, наполняют тарелки. На самом деле в два с половиной раза быстрее, не брюзжи. Так, их куда? Проблема похлебать горяченького не шибко, конечно, научная, но без нее и остальные не решишь, их никуда. Просто открыть в середине и наверху еще столовую и пару буфетов, ну вот и все. А в тех пусть кормятся низы. Так, теперь. Они нули их всех черт. Вдруг рассердился пец на проблемы, на службы и на себя. В самом деле, через час другой могу загреметь, да не в операторы Люси Малюты, а вообще и шара. Сижу в координаторе, вполне возможное в последний раз, а размышляю о ерунде, о текучке. Еще и под дадут. Власть есть власть, закон есть закон. Особенно, если московская ученая-мафия целится на шар, имеет своих кандидатов и на мое место, и на Корневское. Там теперь спохватились, что упустили жирный кусок. Э, об этом тоже не стоит. Он распрямился, вытянул положенные на спинку стула руки, окинул взглядом экранную стену. Вот о чем вопрос стоит сейчас. образ башни, внедряющегося в НПВ выроста из обычного мира с обычными людьми. Он такой, да не такой, как на экранах. Краса и гордость координатора Шурик Ерихонский, который этой ночью проштрафился, вычертил рассчитанную им модель башни в эквивалентных сечениях. Имеется в виду, что при нормальной загрузке 1 квадратный метр рабочей площади на уровне 10 равен 10 обычным и чем выше тем и больше эквивалентная башня в противоположность реальной расширялась с высотой наподобие граммофонной трубы диаграмму так и называли иерихонская труба что более реально она или видимая глазами а эффект исчезновения первым его открыли зеваки их немало прибредало к зоне особенно в погожие дни В выходные таки целыми семьями, с биноклями и подзорными трубами, с фотоаппаратами некоторые волокли портативные телескопы. РКшники и кадровики протестовали, требовали от ПЭЦа принятия мер. Ну а каких? же не спрячешь. Ну выставили милиционера, который время от времени у кого-то зазевавшегося засвечивал пленку, составлял протокол. Любопытствующей массе это было как слону дробина. Налюбовавшись картинками искажений в шаре, быстрых удалений взлета вертолетов, свечений еле теплого отвердевающего бетона радиаторов машин, нацокавшись языками, накачавшись головами, местные жители, естественно, начинали искать в бинокле и телеобъективы знакомых. И оказалось, что узнать работающих в доступных для наблюдения местах Средних и высоких уровней невозможно. Мертвые предметы, хоть и искаженные по виду и расцветки, пожалуйста. А живые люди все расплывчаты и как бы сходят на нет. И это тоже была реальность НПВ. Ее Валерьян Вениаминович видел сейчас на экранах, поднимая глаза к верхним рядам. Их мультипликационная быстрота движений работающих, особенно строителей, монтажников, отделочников, нарастала от этажа к этажу. Вот на тридцатом уровне, во втором слое упрощенные фигурки быстро-быстро накидывают лопаточками раствор в прямоугольничек ящик, подхватывают, переносят, забавно семеня ножками, вываливают на разленованные прутьями арматуры, засыпанный щебенкой пол, быстро-быстро разравнивают, притирают. В глазах ошребит. Пальцы на руках неразличимы, как бы отсутствуют. Лица, как пятна с дырочками глаз, рта и ноздрей. 36 уровень, монтажная площадка на экране справа. Здесь уже расплывчато движение рук работающего, не понять, что он делает ими. Все накладывается на экран пятнами после свечения. Рук у монтажника больше, чем у индийского башка. Фигурка отступила, видно перекрестие двутавровых балок с болтами. Гайки навинчиваются на болты мгновенно и будто сами по себе. 46 уровень второго слоя. Телекамера показывала рваный край бетонной стены, из которого выступала решетка арматуры. Стена и прутья вдруг закрылись дощатыми щитами, опалубкой для заливки бетона. Как бы сами заслонили ее щиты, люди там перемещались столь быстро, что чувствительные ячейки телеэкрана и человеческого глаза не успевали реагировать. Вот эффект исчезновения. Вот на экране рядом в пустом вроде бы помещении часть пола темно-серая, другая светлая, оборвана ломаными зазубринами. Светлая часть наступает на темную, будто съедает ее треугольными зубьями. И за считанные секунды съела всю. Поэт нашел на пульте нужную кнопку, включил каскад инвертирования и увидел, два продолговатых пульсирующих комка настилают паркет. Никакой мистики, быстродействие телесистем пасует перед ускорением времени и голос человека крикнувшего, ну или позвонившего по телефону все равно. Оттуда не услышишь без инверторов, он весь смещается в ультразвук. И цвета, окраски, оттенки в НПВ не характеризуют предмет. Обращать на них внимание только расстраиваться. Отметая шелуху подробностей, мы выделяем суть, думал Валерьян Вениаминович. Какую же суть предлагаешь ты нам понять, коварный шар, отметая такие подробности? Вспомнилось, как неделю назад в башню заявились, заказав пропуска, руководители краевых творческих организаций, писательской, композиторов. Пэтс поклонник серьезной музыки и не знал, что они в Катагане наличествуют во множественном числе художников и актеров с целью арендовать этажик повыше для объединенного дома творчества. на предмет ускоренного создания выдающихся актуальных произведений, романов, повестей, симфоний, ораторий, картин, спектаклей, телешоу и т.д. Поскольку в обычных условиях они не успевают откликнуться на очередные социальные установки крупным жанром, а времена пошли обязательные столетия, пятидесятилетия, три четверти вечия, исторические решения минувшего съезда, еще более исторические надвигающегося. На все это литературная живопись, музыка, театр не может не, на все надо. Пец был польщен визитом, интересом к НПВ, пленен идеей, но рискнул все-таки высказать свой ужасно старомодный взгляд, что неприходящая сила истинного искусства не в отражении злобы дня, для этого хватит и газет. а в том, что оно проникает в глубины душ, в тайны сознания, как писал Гоголь, и что не поэтому оно настоящее всегда злободневно и нужно. И почувствовал, что его не понимают. То есть, может, и понимают, но смотрят, как на придурка. Какие еще тайны? Валерьян Вениаминович, стремясь нащупать общий интерес, заговорил о том, что неоднородное пространство-время Очень своеобразная и малоизученная среда обитания. Что многие загадки его наверняка окажутся более подвластными исследованию методом искусства, чем рационалистическому подходу ученых. Так не. Не, снисходительно оборвал его Александр Брудной, местный писательский лидер и лауреат. Это ж совсем не то, на что нас нацеливают. Очерки о вашем героическом труде это дадим. Словом, Бэт быстро осознал, какая лавина халтуры может хлынуть на головы беззащитного населения из дома творчества в Шаре, и отказал на отрез. Уж бог с ними с очерками. Сановные служители Мус удалились, громко сетуя и обещая дело так не оставить. Действительно, из Крайкома потом последовал неприятный звонок. Но все же, все же, все же. Думал сейчас Валерьян Вениаминович. Я правильно тогда об этом заговорил, хотя и не слишком внятно. Да и не с начальниками литературы и искусств о таком надо. Они люди конченые, для них космос и кукуруза, наши НПВ и Чернобыльская катастрофа — одна и та же тема под названием «Как ловчее преуспеть». Но все-таки вот человек, его дело, его труд — самое действительно. Важное, меняющие мир. И нету в НПВ поз, кои могли бы запечатлеть скульпторы, выразительных движений для описаний словами, игры красок, линий, света для художников. Нету. Мура это все оказывается здесь. То есть и вообще, поскольку НПВ – общий случай реальности, мура, который мы в однородном мире ошибочно придаем значение. Внешность – показуха. Но что-то должно выделиться главное, что, к примеру, как выглядел бы на экране я, сидящий вот так на стуле где-то на сотом уровне, да, пожалуй, так же, со всеми малоподвижными подробностями. То есть НПВ прежде всего делает неразличимый физический труд, тот, что в поте лица, а умственный не столь. И мыслитель Родена сидит, а не вздымает молот. Так что, выделяется примат мысли, замысла? И снова холодот истины, еще не одетой в слова, чувствуемой пока только своей наготой новизной, повеял на Пэтса. Но в этот момент его дальнозоркие глаза наткнулись на самых верхних экранах на форменное безобразие. Две кучи, в одной новой унитазы, в другой писсуары, на фоне стены из кремового кафеля. Эд, кто ж додумался в мужском туалете телекамеру установить, заклокотал директор. Кругом черные дыры, а тут здрасте. Не справляется от Терещенко, хоть снимай. К черту полетели общие мысли, перед экранной стеной сидел взъерошенный администратор. Так каждый день, каждый час в башне Пэца шарахало от общего конкретностям. От горного в болотистой низины. В этом была его маята, а может и спасение, потому что всякий раз он снова самоутверждающе карабкался вверх. И в эту минуту унитазы на экране быстро и будто сами по себе, около них дрожало почти прозрачное пятно, выстроились в ряд, уходя в перспективу, их было шесть. За ними вдоль стены выстроились бачки. Затем куча писсуаров как бы сама начала метать, на фронтальную стену свои предметы один за другим. Образовался идеальный ряд их на нужном для мужчин уровне. Валерьян Вениаминович смотрел. У него отвесилась челюсть. А что? И по такому можно заметить работающего человека. Унитазы и писсуары были сварены в куч, а выстроились в ряды с нужными интервалами. Преобразование в антиэнтропийную, упорядоченную сторону. «Согласно чертежу, проекту, замыслу, так может это...» За спиной звякнул телефон. «Валериан Вениаминович, вас!» – откликнула его Люся. «Скажите, что иду». Пас поднялся, повернул стул в прежнюю позицию, неспешно направился к двери. «Сейчас меня будут делать от та та по попке, по моей старой морщинистой попке». И все-таки последняя мысль была обобщением его сидения перед экранной стеной. Полумысль, полуощущение, стремительного потока, прущего против тяготения вверх. Вроде извержения, только без ниспадающей части. Потока, нарастающего с каждым их действием и несущего их всех в неизвестных удар. 10. -е. Пецу Пецова. Эпиграф. Как сказал Семён Михайлович Достоевский, ну, во-первых, не Семён, а Федор, во-вторых, не Достоевский, а Буденный, и в-третьих, он ничего подобного не говорил. Диалог. 05 Координатора. Приемная. Возле секретарши, оживленной и похорошевшей, склонился рассказывать интересные референт Валя. При виде директора он распрямился, стал серьезным и сочувственным. Они у вас, Валериан Бениаминович и главный бухгалтер. Были у него у плановиков в отделе кадров? Ясно. Связь с корневым с крышей Это был вопрос Нины Николаевны. Нет, связи нет, и Терещенко скоро не обещает. На 130-м уровне он говорит, нужен дополнительный каскад инвертирования. А туда еще не подвели электричество. Кроме того, он сомневается, сможет ли с аппаратурой подняться на крышу. В последних 10 этажах все на живую нитку, даже лестница без перил. Но корни в его команда как-то добрались. Вертолетами, Валерия Вениаминович, с самого низу. Там и грузы так доставляют. Передайте Терещенко, что если через час связи не будет, то этим он окончательно докажет свое несоответствие занимаемой должности и сегодня же будет уволен. Что значит нет электроэнергии, нельзя добраться. Есть аккумуляторы, есть подъемные люльки, те же вертолеты, да и лестница без перила, это же все-таки лестница, любитель комфорта. Вы, Валя, сейчас отправляйтесь на крышу. Выразите Александру Ивановичу мое неудовольствие тем, что он не согласовал свою работу на крыше и не обеспечил связь. Известите о высоких гостях, которые рассчитывают на встречу и с ним. Пусть спускаются. Сами сразу обратно, ясно? Мне это ясно, а вот Александру Ивановичу в голосе референта не было энтузиазма. И он и пац понимали, что на крыше сейчас жарко, И не такой человек корню, чтобы упустить свежего работника. Так, все, исполняйте. И Валериан Вениаминович последовал в кабинет. Главбух был бледен и трепетал, страшно озабоченно помаргивал. Зампред был гневно торжественен. Все трое сидели за столом для совещаний. Перед авдотиным веером, как карты, были раскинуты бумаги. Как не настраивал себя Валериан Вениаминович, что ничего он не боится. Но все-таки живой человек. Почувствовал противную дрожь под жилках. Ну, знаете, встретил Авдотин директора возгласа. Я два десятка лет на контролерской работе, но подобного не видывал. Думал в письмах и жалобах на вас процентов 90 наврано. Слишком такое казалось невероятным. А теперь убедился, что не только не наврано, Но отражена в них лишь малая доля ваших, будем прямо говорить, зампред нажал голосом, преступлений, товарищ директор, ваших и главного инженера. Я предупреждал, предупреждал и Валериана Вениаминовича и Александра Ивановича, блеющим голосом сказал главбух. Но они приказывали, я предупреждал и о том, что буду вынужден сигнализировать. Ты сигнализировал и чист. «Чего же ты сидишь с видом навалившего в штаны?» – мысленно огрызнулся Пец, усаживаясь напротив Авдотьина. «Вот», – нервно листал бумаги, – «оплатить, Пец, оплатить под мою ответственность. И будет ответственность очень серьезная за вопиющее попрание финансовой дисциплины, за левачество, а нарушение трудовых законов, вот приказы о повышении в должностях». Одних и тех же лиц дважды и трижды в течение недели. Увольнения без предшествующих взысканий немедленные. Лишить пропуска и выдворить с территории института до 24.00. Вы что, диктатором себя возомнили? Удельным князем? Да за все эти художества вас и Корнева необходимо судить. «Ну-ну», – подал голос страшно. – «зачем такие слова? А как вы думаете?» Разгоряченно повернулся к нему зам. «Что ж», – молвил Пэтс, – «может, это действительно выход из положения? Судебный процесс надо мной и корневым, желательно показательный, с привлечением общественности и прессы. Возможно, суды и установить, как надо работать, не нарушая законов, в условиях, никакими законами не предусмотренных». «Смотрите, как рассуждает», – зампред даже всплеснул руками – «Вы что, хотите сказать, что для вас и законы не писаны?» Валериан Вениаминович тоже разгорячился от нервного разговора, хотел ответить резко, но его опередил Страшнов. «Но ведь кроме шуток, Федор Федорович, все-таки есть!» Мягко заговорил он, «ну не написаны еще для неоднородного пространства и времени законы и инструкции. Со столь серьезной спецификой нельзя не считаться». «Я одного не пойму, Валериан Бениаминович», – повернулся он к ПЭЦу, – «почему вы не обратились со своими затруднениями к нам? Обсудили бы, придумали что-нибудь вместе. Ведь насчет благожелательного отношения к райкома у вас сомнений быть не должно. Средства и фонды для вас изыскивали, кадрами помогали. Раз поддержали бы, другой отказали. Третий середка наполовину», – ответил директор. И все это были бы полумеры, все на грани конфликта с законами. Да и времени бы это отняло у нас, самого дефицитного, нулевого массу. А так все грубо и просто. Вот шар, неоднородное пространство-время, сооруженное в нем за три месяца башня, мощнее Останкинской. Действующий институт, испытания, исследования. Короче, с одной стороны наши дела. а с другой – противоречие с явно неприменимыми в наших условиях законоположениями. И надо решать не для отдельных случаев, а в целом. Так что, если хотите, мы шли на скандал с открытыми глазами и чистой совестью. «С чистой совестью? Люди с чистой совестью, о Господи!» – завелся, как с полуоборота Авдотин. «Где этот приказ?» «Вот!» – пододвинул крайнюю вере бумагу главбух. Рука у него дрожала. Послушайте, Виктор Пантелеймонович, что выкомаривают эти люди с чистой совестью. Приказ номер 249 от 10 февраля по НИ ПВ. Пункт 1. А это не Ага. Вот пункт второй. Инженера АА Васюка назначить руководителем исследовательской группы высотного сектора с окладом 220 рублей в месяц. Пункт пятый следующий. А.А. Басистова зачислить ведущим инженером в исследовательскую группу высотного сектора с окладом 180 рублей в месяц. «Так а что?» – поднял брови Страшнов. «А то, что и А.А. Васюк и А Басистов не два человека, а один. Анатолий Андреевич Васюк-Басистов, а вы в высоких материях у совести. Это же прием махровых очковтирателей». Прием был действительно не из светлых. Страшнов был шокирован. Пец вопросительно глянул на главного бухгалтера. Тот приподнял плечи, пробормотал. Александр Иванович, да здесь чувствовалась бойкая рука главного инженера. Но раз сделано, надо защищать. Васюк Басистов, кстати, это тот самый, что проявил исследовательское мужество в Тарощанской катастрофе. Работает, как и многие в высотном секторе, не за двоих, а за пятерых. Сопоставьте его заработок с тем, что вверху сейчас средняя продолжительность рабочего дня около 30 часов, а скоро будет еще больше. Или в этом случае надо руководствоваться положением, что у инженеров трудовой день не нормирован. Хорошо. Валерьян Вениаминович почувствовал, что пора переходить в наступление. Наши распоряжения отменить, как незаконные. Меня сместить и под суд, Корнева тоже. Но не можете вы не понимать, что это не решение проблемы. а Организация и исполнение работ в МПВ есть проблема, не источник наживы из для употребления, а большая проблема. Или и проблему закрыть за несоответствие. Да, Федор Федорович, вступил секретарь Крайкома. Здесь нельзя рубить с плеча, ориентируясь на живописные факты. Надо вникнуть в специфику, решить комплексно. Я не оправдываю всего, что здесь предпринято, но ну, судите сами, ведь нельзя увольняемого за несоответствие работника держать положенные по закону две недели, если им соответствуют многие месяцы внутреннего времени. За эти месяцы тот дурак такого наломает. «Необходимо учитывать не только местную специфику, но и государственные интересы», – не поддавался зампред. «Девальвация может получиться от таких сверхзаработков». «А вот это мне непонятно. Как от нашей деятельности может получиться девальвация?» – вскинул голову пэтц. Даже главбух позволил себе робко улыбнуться. «Мы государству не стоим ни копейки и приносим немалую выгоду. Поинтересуйтесь у наших заказчиков». радиоэлектроников ракетчиков химиков сколько денег сэкономили они благодаря ускоренным испытаниям на надежность своих устройств и материалов только на свертывание дублирующих разработок на конец квартала 82 миллиона рублей тихо не слишком стремясь быть услышанным, произнес главбух девальвация бывает не от того что люди хорошо зарабатывают от неправильной экономически необоснованной шкалы цен и расценок внес ясность бывший экономист страшнов грубо говоря от того что много платят за то что мало стоит вот вот а мы никого расценками не балуем платим по общепринятым добавил пец согласно тарифным справочникам еще чуть громче подал голос главный бухгалтер зампред постепенно успокаивался То ли внял доводом, то ли на него произвело впечатление, что не чувствует себя директором виноватым, не трепещет и не кается. Разговор далее продолжался в спокойных тонах. Порешили, что товарища вдотин останется в институте до конца дня, тот легко согласился. Ознакомиться с ходом работ, поговорить с сотрудниками, узнает их мнение и составит свое. В тех случаях, где сочтет себя компетентным, решит сам, А в остальном, заранее уверен, что преимущество будет в остальном, подумал Пэтс, представит доклад в Госкомитет. Затем, видимо, придется организовать комиссию. Непременно с участием ученых, вставил секретарь райкома, которая все обстоятельно изучит и даст рекомендации. Ну а пока, как нам быть, спросил Валерьян Вениаминович. Пока, в худшую сторону... «Ваша практика измениться не может, потому что хуже некуда», — с остатком прежней злости сказал зампред. «Действуйте не в ущерб делу и людям, только...» — он постучал пальцем по приказу номер 249. «Не давайте пищи анекдотам». Эту пилюлю пришлось проглотить. Для начала пэц отправил Авдотина в координатор, обозреть все в целом, подумать. Потом им займется референт. За время беседы было выкурено с десяток сигарет. Оставшись один, Валериан Вениаминович открыл окно, чтобы проветрить кабинет. Но из подсвеченных электрическими лампами сумерек потянул сложный букет запахов. Сырой бетон, не полностью сгоревший в газовых резаках ацетилен, нагретый битум, машинное масло и, он с интересом потрепетал ноздрями, не ошибается ли, свиной навоз. Откуда-то определенно пахнет свинарником. Что за новость? Химикалий какой-то употребляют, что ли? Пять закрыл окно, включил кондиционер. В то самое время, как кабинет директора покидали высокие гости, десятью этажами ниже по лестницам осевой башни поднимался, шагая через ступеньку долговязый черноволосый человек в берете, в тренировочном синем костюме и очках. У него была такая привычка. Последние пролеты преодолевать не в лифте, а пешком, для укрепления ног и настройки на дело. Сегодня Юрию Акимовичу это было особенно необходимо. «Ну, сейчас папа пец мне выдаст. Да, как вы пошли на такую авантюру? Да, смешали грузопоток, да поставили под угрозу ночные работы. И отлично, и пожалуйста. Пора выяснить отношения, расставить точки над «и». существует нормальная последовательность сооружения объектов многоуважаемый валерьян бениаминович подготовка площадки закладка фундамента сооружение надземной части сантехмонтаж отделка и только после этого сдача и ввод в эксплуатацию а если эта последовательность нарушена то с архитектора как говорится взятки гладки а у нас она не то что нарушена Ее и не было никогда, все смешалось, как в доме Облонских. Одну подземную часть трижды перепроектировал и переделывал. Сейчас снова вот переделывать на этот вихревой вороночный ввод. Четыре раза менял проекты зоны эпицентра. А эти три слоя, а сдача в эксплуатацию недостроенных этажей, а спираль. Погнался за интересятиной в шаре, возведение башни в неоднородном пространстве с искривлением тяготения, ускорением времени. Ах, ах, вот и имеешь мороку на всю жизнь. Чем дальше вверх, тем больше проблем. А вообще говоря, Валериан Вениаминович, вы не очень. Пока объект сооружается, архитектор на нем царь и бог. Так заведено с античных времен. А у нас здесь кто архитектор? Надсмотрщик, прораб, погоняло. разрешитель текущих забот и мальчик для битья. То угодно, только не творческий руководитель проекта. А ведь архитектура, смею заметить, это искусство. Конечно, когда что-то надо, так наш катаганский корбюзье, ахах. А как начинается осложнение, то Зискинт не так спроектировал, Зискинт не учел специфики, Зискинт то, Зискинт все, мальчик для битья. Мне пока снизу. Или в самом деле кольцо-лифт монтируют с перекосом? Да, точно. Слева забетонировали, этажа на два выше. И куда там прораб смотрит? В осевой башне нагрузка не центрована. Если еще кольцо добавит. Забыли, что в Тарасчанске МНПВ выделывало? Начисто забыли. Может подняться сразу туда, минуя дирекцию? Нет, не выйдет, некорректно. Папа-пец подумает, что я трушу, уклоняюсь от разговора. Я отпарирую очень просто. Валериан Вениаминович, если бы я мог с вами связаться по телефону, то непременно согласовал бы. Но у вас же его нет. Бережете свой покой, а теперь нам претензии. В кабинет директора Юрий Акимович вошел энергичной походкой. Пэтс поднялся навстречу ему из-за стола. «Ругать будете?» – воинственно спросил архитектор. Нет, Юр, не буду. Все правильно. Напрасно вы поспешничали, чтобы поставить меня перед фактом. Только себе и другим жизнь вчера осложнили. Я бы и так согласился. Ну вот, поди, знай. Худое лицо Зискинда выразило облегчение, но заодно и разочарование, что доводы, которые он приготовил, остались без применения. Так я пойду. Жаль, конечно, что решение не вызрело раньше, продолжил Пэтс. Но если бы затянули с ним и дальше, отклонение от оптимальности было бы еще хуже. Так что и вам оно должно послужить уроком. В смысле, насторожился архитектор. В смысле безудержного, смелого, но в то же время и комплексного, хорошо рассчитанного проектирования в НПВ. Проектирования, фантазирование, если хотите. С большим запасом возможностей. Симфонического такого, понимаете? симфонического это звучит проект симфония уже валериан вениаминович рисуем помаленьку проект шар города закачайтесь когда выдадим не помаленьку надо форсируйте Будь где, так я пойду объясните мне только что делает на крыше корнев с раннего утра с ним группа васюка и бригада ястребова на крыше Теперь на лице Юрия Акимовича была озадаченность и тревога. «Но ведь договаривались же на крыше ничего не делать». «Послушайте, это опасно. Там они нагрузят осевую башню с перекосом. Кольцо-лифт еще не сбалансировано. Да внутри башни, ну, может, плохо кончиться. «Значит, не знаете?» Директор присел на край стола. «Между тем, они там четвертые сутки по своему времени. Юра...» Вас переселили наверх не только для ускоренного проектирования, но и для присмотра за всем. Вверх отсюда почти не координируется, вы же знаете. Ну, Валериан Вениаминович, корнев есть корнев. Как они туда доставляют все? Лифт до крыши же не доходит, а лестницы ненадежны. Корнев есть корнев, Зискинд есть Зискинд, а диетическое яйцо это диетическое яйцо. Вертолеты им все им доставляют. Знаете, вертолет есть вертолет. Да ладно, Валериан Венимич, я все понял. Зискин даже переступил ногами от нетерпения. Я пошел выяснять. Секундочку. Пец подвел архитектора к окну. Обаяние у вас нормальное? Что вы скажете об этом? В высотном строительстве упрочняющие присадки свиного навоза к бетону. Зискин недоуменно потянул в ноздрями и даже побледнел. «Не надо так шутить, Валерьян Вениаминович. За такие вещи...» «Хорошо, я разберусь, доложу». Он метнулся к двери и исчез. Валериан Вениаминович закрыл окно, сел в кресло. Он почти зримо представил, как главный архитектор, заряженный этим разговором, ракетой возносится на высокие уровни. Выяснить и наводить порядок, приводить в чувство. А его самого кресло располагало к отдыху. Нет, рано. На табло координаторных часов под дверью было 7210. Директор нажал кнопку, в дверях появилась секретарша. Связь с крышей? Еще нет. Готовьте приказ об увольнении Терещенко. До 24.00 земли? Уточнила Нина Николаевна, в срок которой бедный бригадир связистов навсегда покинет шар. Ей такие приказы были не впервой. Да, как обычно. Ясно. Секретарша подошла к столу, положила перед Валерианом Вениаминовичем бумагу. Я справилась с грузах, которые доставлены на крышу Александру Ивановичу. Вот перечень. Вы умница, Нина, спасибо. Как я сам не сообразил. Пец живо потянулся к листку. И еще, Валериан Вениаминович, бригаду Ястребова вертолетами доставили вниз. Двух инженеров группы Васюка тоже. На вертодроме погрузили в автобус, чтобы развести по домам. Уснули? Ага. Пэтс несколько секунд думал, до какой степени надо вымотаться, чтобы мгновенно уснуть в грохочущем вертолете. А все корнев, как сам двужильный, так и думает, что все такие. Секретарша ушла. Он углубился в бумагу, радиолокатор дальностью до 800 километров с параболической антенной, телескоп Максутова, осветительные прожекторы, три бухты капроновых канатов, лебедки, аэростаты, баллоны с гелиево-водородной смесью, листы толстого плексиглаза, аппарат газовой сварки, аккумуляторы, дюральминевые рейки и уголки, ящик с крепежными деталями, десятки тонн грузов. А еще продукты, мешки с песком. Во всяком случае, теперь понятно, что он там сочиняет. В динамике раздался голос секретарши. Валерьян Вениаминович, крыша дает связь. Переключить к вам. Конечно. Пэтс повернул кресло к селекторному пульту. На верхнем экране среди тьмы замаячило голубоватое пятно. Сверху поярче, снизу тускнее. Донёсся из динамика высокий голос без обертонов. В нём от терещинского баритона остался только украинский акцент. Один, два, три. Директор нетерпеливо нажал четыре раза сигнальную кнопку. Знак, что звуки различаются нормально. Ясно. Даю импульсную синхронизацию изображения. Пятикратное. У голубого пятна на экране наметились расплывчатые, Меняющиеся скачками очертания, но ну и только. Пэтс нажал кнопку один раз, это значит плохо. Даю десятикратную. Теперь ясно было, что пятно это лицо, но чье узнать невозможно. Мелькающие черты накладывались, смазывали друг друга после свечения. Директор снова нажал кнопку. Даю двадцатку. И на экране рывками. Будто быстро сменялись фотографии, замелькало сосредоточенное с резкими чертами лицо Терещенко. Фаз, полупрофиль, профиль, наклон головы. Электронный реле телекамеры на крыше теперь выхватывало для передачи вниз каждый двадцатый кадр развертки. Это было приемлемо. Пец четырежды нажал кнопку. Заклопотанный бригадир Взглянул наконец на свой экран, заметил директора. «Алло, Валериан Вениаминович, докладываю, связь установлена, на крыше никого нет». «Как нет?» Пес даже приподнялся в кресле. «А что там есть?» «Докладываю, по краям площадки три лебедки, Он там с краю аккумуляторы, целый массив, в жизни столько не видел, барабаны лебедок пустые». Канаты тянутся вертикально вверх, и кабели от аккумуляторов туда же. А что вверху, не видно, потому Ясно. Сейчас спустятся. Хотел, да не успел сказать Валерий Вениаминович. Лицо Терещенко закинулось вверх. Ага, лебедки включились, барабаны накручивают канат. Вверху что-то опускается прямо на меня. Подхожу к краю, показываю. Из тьмы сверху показался сначала сноб прожекторного света, а за ним нечто похожее, но, собственно ни на что не похожее. Так мог бы выглядеть инопланетный корабль. На штрихах решетчатой конструкции держалось прозрачное в форме шестиугольной призмы помещение, в котором находились освещенные серым светом люди и приборы. Центр призмы занимал короткий толстый ствол телескопа Максутова. Решетчатую основу подпирали с боков сомкнутые в треугольник баллоны аэростатов. Другие три висели над сооружением на коротких канатах. Все это скачками нарастало, снижалось, ушли за пределы экрана аэростаты. Весь обзор заняла прозрачная кабина величиной с малолитражный автобус. Вот на что толстый плексигаз спустили, Пэтс покачал головой. В ту же секунду экран заслонило одухотворенное, осунувшееся и от этого казавшееся еще более носатым лицо Корнева. Скачками, в соответствии с выборочной разверткой, оно меняло выражение с бесшабашно раскаивающегося на умиротворенно доброе, на вдохновенное, на веселое, скептическое. И независимо от этого звучал тараторил, сдвинутый по частоте, обесцвеченный инвертированиями, но тем не менее, его корневский голос. Валерьян Вениаминович, я все понимаю, я заслуживаю, я признаю. Я рассчитывал успеть к этой комиссии. Ну, всякие осложнения. Мы поднялись почти на два километра. Валериан Вениаминович, представляете? И пусть Юра Зискин не плачет и не боится, что мы перегружаем его в малютку башни. Вы же видите, мы не только не нагружаем ее, а напротив тянем вверх, как казака за Чуприну. А что мы там видели, Валерьян Вениаминович, эти мерцания? Поэт смотрел на экран и чувствовал, что не может сказать те горькие фразы, которые приготовил для Корнева. И за партизанщину... и что он отдал его на заклание правительственному ревизору, спихнул на него всю текучку. Было приятно, наконец, увидеть и услышать Александра Ивановича. Тем более, что они соорудили такую штуку и поднялись в ней к ядру на два километра. «Ну что тут скажешь? А ведь врет, что рассчитывал успеть. Неужто действительно на два километра? Лихо! И зачем я так его понимаю?» Весь его душевный пыл и трепет. Вполне хватило бы служебных отношений. Мы вышли за предел, Валериан Выше аэростаты не тянут. Полагаю, вам будет интересно узнать, что квантовая зависимость по всей высоте. Ты куда? Тебя что, с оглядателем послали или связь держать? Это Терещенко. Спасибо ему. Под разговор повел телеобъективом вдоль крыши, показал бок аэростата, алюминиевые перекрестия с кабиной-призмой над ними, лесенку, по которой Васюк Басистов и заметно осунувшийся референт Валя осторожно спускали громоздкой куб. Пец легко представил, как все было. Александр Иванович с скользящей походкой референт к налаживающему что-то главному инженеру, Мне приказано выразить вам неудовольствие. Ага, ответил тот. Да-да, конечно. Ну-ка, подреугулирую тут упор. Так, хорошо, взяли. И пошло. Голос корнева звучал за кадром, обещая бригадиру все беды. Директор нажал кнопку, привлекая внимание к себе. Лицо корнева тотчас восстановилось на экране. Первое, сказал Пэц. О том, что вы хотели успеть, а не наоборот, расскажете при случае красной Шапочки. Второе. Извольте все-таки спуститься для встречи с товарищем Авдотиным. Он в координаторе и жаждет вас видеть. Третье. Немедленно верните референта. Балериан Вениаминович. Корнем затруднений ухватил рукой нос. На экране было отчетливо видно, что в дело пошли три пальца. Указательный, средний безымянный. Думайте обо мне как хотите, но я не могу сейчас вниз. Нужно все закончить, хоть в первой приемке. Вы же знаете эти арестаты, постоянные утечки. И вообще, 150 уровень здесь бросить не закончил, это хуже, чем не начинать. Мы должны подняться еще разок. Валю верну через полчаса, обещаю. Бросьте эти разговоры для простачков через полчаса. Теряя самообладание, рявкнул Пец. За полчаса вы его выжмете, как лимон, а он мне нужен, работоспособный. Координаторных полчаса даю вам на завершение всех дел. Хорошо, тогда я беру Терещенко. Вдвоем, Сталюднич, мы не управимся, да и рискованно. Что оставалось сказать? Валериан Вениаминович кивнул, согласен. И отключил связь. Ясно, что сейчас Корнева не стащить с крыши и за воротник. Что они там углядели на двух километрах высоты? Что измерили? Эти, говорит, Мерцани. Пец вспомнил характерный жест Корнева. Для пробы тоже обхватил нос пальцами. Куда там? Хватило двух. Да и второй, честно говоря, был необязателен. Настроение у него все-таки поднялось. Он достал из кармана ЧЛВ, взглянул, ого, он здесь уже семь с половиной часов, до да полчаса в пути, восемь часов со времени завтрака, ну правда плотного и не крошки во рту. Паяц вызвал секретаршу, Нина, принесите мне из буфета чаю и поесть. Ну что будет, по вашему усмотрению. В ожидании секретарши, теперь когда вспомнил, есть хотелось немилосердно, Он просматривал и подписывал бумаги. Та вернулась с пустыми руками. «А в буфете ничего, Валериан Вениаминович, хоть шаром, даже сахару нет. Одни сырки плавленые, окаменелые, все подобрали. В столовой сейчас перерыв. Хотите, поделюсь вам своим запасом. У меня и чаю еще полный термос». Пэтс покачал головой. «Нет, если использовать директорские преимущества, то не так». Надо решать с новыми буфетами и столовой, не откладывая. Спасибо, Нина. Вызовите лучше машину. По-моему, я заработал передышку. Последняя мысль уже за проходной, когда садился в машину. А ведь аэростатная кабина Корнева – это и есть следующий после кольцевого лифта этап проникновения в шар. Да, сначала маленькая кабина из плексиглаза, но ведь пространства там предостаточно для множества аэростатов и всего, что они подымут. Воздух спокоен, внешние ветра не чувствуется, а внутренних нет. Валерьяну Вениаминовичу стало бодрее. Забрежжела возможность обжить шар до двух километров физических и в то же время как-то не по себе. Уж очень стремительно нарастала лавина идей и дел. К чему-то мы придем завтра. И не в переносном смысле завтра, а в прямом. Может даже сегодня к вечеру. Когда в 10 часов утра он вошел в квартиру, жена встревожилась. Почему так рано? Захворал? Нет, даже напротив, очень хочу есть. Так я только убралась, еще в магазин не ходила. Ничего, сейчас что-нибудь сообразим. Она заглянула в холодильник, в буфет, в кухонный столик, сообразила холодную отварную картошку с селедкой, яичницу, сварила чай по его вкусу. Пэтс сидел на кухне, в выкладывая фигуры из вилок и ножей. «Видишь, как плохо, что нет телефона», — сказала жена. «Ты бы позвонил, и к твоему приезду уже все было бы готово». «Это верно. Только ты не представляешь, что бы здесь творилось, будь у нас телефон. А ведь придется его черта ставить. И не только. Телеканал сюда из шара провести, служебный телевизор с инвертором на ночной столик. И куда денешься?» Ведь сегодня я плелся в хвосте событий. Два молодых одаренных нахала, корни вставили мне два фитиля. Так не годится. Он принялся за картошку и яичницу. Жена подкладывала, следила, нравится ли, намазала хлеб маслом, налила чаю и села напротив. А Валерьян Вениаминович ел, крепко жуя, и думал о том, какие сложные отношения связывали с этой женщиной. Впрочем, теперь к старости они стали проще. Он встретил ее Юлю, Юлию Алексеевну в Харькове первый послевоенный год. Она была простая, с умеренным образованием, красивая и добрая. Она любила его с самого начала и до сих пор. Он ее тоже первое время. Если быть точным, то и тогда он ее больше не любил, а хотел. Реакция хлебнувшего неустройств и воздержания мужчины. Наверстать, взять свое, о чем мечталось и на фронте, и в лагерях, и в болотах по лесу. С ней было хорошо, спокойно. Она признавала его превосходство над собой, ничего особенного для себя не требовала. И он, и жизнь устраивали ее, какие есть. Она была хорошая жена, только он принимал ее не слишком всерьез. Больше ценил науку, пытливую мысль, разговоры о мирах и проблемах. Насчет миров она была не очень. Когда же она забеременела, а он как раз рвался к успеху, писал диссертацию, жили скверно. Участника на окраине ребенок мог сильно осложнить жизнь. Он ничего не сказал ей, только замкнулся, стал холоден, раздражителен. Она все поняла, избавилась от плода. В то время это было непросто. Потом пришли успех и квартира, докторская степень и кафедра в Самарканде. Юля гордилась его достижениями больше, чем он сам, но детей не было. А ему как раз загорелось, да и годы подпирали. Сына, наследника, ну или хотя бы дочь. Присмотрел себе другую, ушел к ней жить, решил развестись с Юлей. На суде так и заявил, что разводится из-за отсутствия детей. Она печально согласилась. А месяц спустя. Встретил ее в сквере на скамейке, в осеннем пальто с книжкой, отцвевший, выброшенный им пустоцвет. Увидел ее взгляд. Сердце у него перевернулось. И сейчас, когда он об этом вспомнил, стало не по себе. Как он мог совершить такое, наполовину убийства? Вернулся. Она простила. Она прощала ему все. Другая родила сына и хоть дал ему свою фамилию, безукоризненно платил алименты, но оскорбленная женщина поклялась, что сын никогда не увидит отца и не услышит о нем ничего хорошего. И обещание свое сдержала. Так что наследником он обзавелся, но сына нет». И перед Юлей осталось некое чувство вины, а заодно и упрека к ней, что слишком покорно тогда молодая поняла и выполнила ему волю, не поставила на своем, и пустота в доме, где есть все, кроме детей. «Может, тебе туда привозить что-нибудь?» – спросила она. Пэт смотнул головой. «Ах, ну да, дом есть дом, семья есть семья». Юлия Алексеевна улыбнулась. В этой улыбке была снисходительность к его упрямству и немного горечи. Дом-то есть, а вот семья. «В сущности, она была создана именно для семейной жизни», подумал Валерьян Вениаминович, «для жизни с многими детьми. Выкармливать их, тетешкать, воспитывать, заботиться». А вышло вот как. Не получилось. «Приглянешь отдохнуть?» «Нет, обратно. Обед готовить?» Пэт задумался. «Приезжать еще и обедать, снова терять полтора нулевых часа, слишком роскошно, даже для директора». «Знаешь, — неожиданно решил он, — приготовь что-нибудь потранспортабельное и привези туда. Кстати, поглядишь, что у нас там делается, и тебе будет интересно». 11. Корневу Корнева. Эпиграф. Возможность подобна женщине. Она теряет 9 десятых привлекательности после овладения ею. Козьма Прутков инженер. Мысль номер 155. Поскольку далеко внизу вырисовывалось тусклое багряное кольцо вокруг черного пятачка крыши. Они полулежали в откидных самолетных креслах, корнев и васюк басистов по обе стороны белой короткой трубы телескопа, терещенко левее и ниже их за пультом локатора. Антенны локатора торчали по обе стороны кабины, будто уши летучей мыши. В кабине тоже было темно лишь индикаторные лампочки приборов рассеивали слабый свет вон еще Корнеев откинулся в спинке кресла приложил глазам бинокль поймал в нем бело-голубой штрих с яркой точкой в начале который не то возник в густой тьме над ними не то выскочил из глубины ядра Точка трепетала в беге штрих менял длину Васюк резво наклонился к окуляру искателя, быстро завертел рукоятками телескопа, но не успел. Мерцание расплылось, исчезло. Все длилось секунды. Анатолий Андреевич откинулся в кресле, вздохнул. «А вон вихрик!» Корнем направил бинокль в другую сторону. Возникшие там чуть левее темного зенита мерцания образовали крошечный фейерверк, флюоресцирующее пятнышко, величиной с копейку. Оно быстро развилось в вихрик с двумя рукавами и ярко-голубым пульсирующим ядром. Затем все снова превратилось в сып световых штрихов, тьма вокруг них очистилась от сияющего тумана. Еще через секунду точечные штрихи расплылись в туманные запятые, а те растворились в темноте. «Вода йод», — сказал Терещенко, — «красиво». Васюк Басистов снова ничего не успел. Слишком далеко было перемещать объектив телескопа. «Ну что же ты, друг мой?» — укорил его Корнев. «Да пока наведешь, а их уже и нет», — сказал тот, устало жмурясь. «Значит, наводку и надо отработать, Толюнчик. Посадить телескоп на натурель, как у зенитного пулемета. Да спарить с таким, знаешь, фотоэлементным прицелом». с широким углом захвата, да к ним еще следящий привод на сельсин моторчиках. Фотоэлемент обнаруживает, привод наводит и успевать только рассматривать. Я хочу домой, думал, куняя под эту речь Анатолий Андреевич. Я ужасно хочу домой. Там у меня жена и дети. И неважно, что они видели меня еще вчера вечером и что самые крупные события у них за это время. Это четверка по арифметике Улинки или драка Мишки с соседским Олегом. Я-то их не видел, черт знает сколько, уже вторую неделю. Я соскучился по ним и по жене, по хорошей, невзирая на мелкие недостатки жене. Я понимаю, что сейчас мне ночевать дома, швыряться здешними неделями, это недопустимая роскошь. На высотах работы и наука остановится, черт бы побрал и то, и другое. Я все понимаю, важно, эффектно, интересно. Сам упивался вовсю, но всему ж должен быть край. Я иссяк, я сдох, скис, и мне не нужны эти мерцания. Я хочу домой. И фотоаппарат хорошо было бы приспособит, не унимался корнев. Даже лучше кинокамеру. Там ведь все в динамике. Толя, это надо сделать. Попробуем, вяло согласился тот. Тряхнул головой, гоня сонливость, добавил. «Их надо снимать в разных участках спектра, от инфра до ультра, даже до рентгеновских. Мы же не все видим». «Ну вот, золотце, ты все усвоил, займешься этим». «Смотри, вон запятая, и вон, и левее назревает клякса, пан Терещенко». Ого отозвался тот. «Похоже, что клякса там сейчас развернется в вихрик. Попробуй прощупать его локатором, внимание!» Светящая клякса в ядре шара закрутилась водоворотиком. Коротко и тонко пропели моторчики антенн. Решетчатые параболические уши их повернулись в сторону яркого свища. До светящихся штрихов там на сей раз не дошло. Через десяток секунд все опять размазалось в тускнеющее пятно кляксу. — Нема ничего, Александр Иванович, — сказал Терещенко. Ну никакого ответного импульса, ни чуть-чуть. И прожектор ничего не освещает, молвил Корнев задумчиво. Лазером попробовать, как ты думаешь, что ли, а? Все-таки они на чем-то эти мерцания, ну, как блики на воде. Вместо ответа Васюк уронил голову на грудь, мотнулся всем туловищем вперед и в сторону. Да так, что едва не врезался головой в трубу телескопа, вздрогнул, распрямился. «Осторожней, оптику испортишь», — придержал его Александр Иванович. «Ну ясно. Давай опускаемся». Он протянул руку влево, включил привод рельбедок. Кабина дрогнула, начала опускаться вместе с плавно колышущимися аэростатами. Корнев полулежал в кресле, смотрел, как вверху уменьшалась, будто сворачивалась область ядра, которую только и можно было отличить от остальной темноты, По возникавшим там мерцаниям. Теперь они искрились чаще, но делались все мельче, голубее, утрачивали подробности. И само место, где они были, стягивалось от размеров облака в пятно, поменьше видимого с земли лунного диска. И у них уже были названия для всего этого: вихрик если мерцание имело вид светящегося смерчика, клякса когда возникало размытое световое пятно, запятая она живый брион, когда за несущейся во тьме световой точкой тянулся угасающий шлейф. Названия были, за названиями дело не стало. Но Александра Ивановича разбирала досада, что совершив этот бросок ввысь, преодолев многотысячекратную неоднородность пространства-времени, они не приблизились к разгадке мерцаний в шаре. Не даже к определению его физических размеров, только и того, что больше увидели. Проблема физических размеров шара, она всем действовала на нервы. Сама формулировка ее содержала наглый выпад против здравого рассудка. Каков внутренний диаметр шара, имеющего внешний диаметр 450 метров? Пока что он прямому измерению не поддавался ни с земли, ни с крыши башни. По имеющемуся опыту подъема и полетов на предельных высотах Можно было предполагать, что физический поперечник шара не меньше сотен километров. Сейчас, подняв сюда в идеальные для наблюдения условия разреженный воздух, ясность и покой, которого не нарушает колебания внешней атмосферы, телескоп, сильный прожектор и локатор сантиметрового диапазона, они надеялись, по крайней мере, просмотреть сквозь ядро шара детали экранных сетей. или хоть засечь их локатором, для сантиметровых волн которого сети представляли собой сплошную отражающую поверхность. А если внутри в ядре что-то есть, то изучить, измерить, пролоцировать и это. Не просветили шар до сетей, не узрели их. И то, что внутри, осталось непонятным. Ничего, так было бы даже не интересно сразу. Главное, тропинку сюда протоптали. Изучим, измерим, поймем, никуда он не денется. По мере опускания кабины, светлое кольцо вокруг башни росло, опережая расширение темного пятна крыши. Становилось ярче и меняло расцветку от багрового к оранжевому, к серо-желтому. В том кольце вмещалось все. Вблизи стен склонов башни навеки застывшие краны с грузами на стрелах. Автомашины. В бинокль корнев различал и людей в динамических позах далее вывернутая дуга проходной накренившаяся и выгнутая площадка вертодрома за полем опрокинувшиеся во все стороны приплюснутые многоэтажные зданица и так до горизонта над которым на юге висело маленькое овальное солнце цвета спелой черешни на самом деле Поскольку земное время шло к полудню, оно стояло в наивысшей точке. Спуск занял 20 минут. Вот аэростаты легли по краям площадки. Терещенко спустил лесенку, они вышли из кабины. На краю площадки сиротливо торчала на три треноге телекамера. Рядом светил экран телеинвертора. «Так-то вот проявлять излишнюю ретивость», – наставительно заметил Корнев-связисту. Давно бы спустился к своим делам, а не вкалывал бы с нами вместо референта синицы. «Да я не в претензии, Александр Иванович», – отозвался тот. Было интересно. Якщо хочете, могу за всем до вас подключиться. Все краще, чем меня хрыч будет гонять, увольнением пугать. А по радио и я все умею». «Ну-ну, ты брось так про Валериана Вениаминовича. Он тебя правильно пугал?» – связистов своих распустил. А насчет этого, ну, подумаем. Талюнь, ты что делаешь? Васюк Басистов, присев возле инвертора, крутил ручки, щелкал тумблерами. Вертолет хочу вызвать, что? Не прилетят сюда вертолеты, они по другим рейсам пошли. Ну, вызови ты, тогда прилетят, ну, надо ж домой. Я знаю, что он скажет. Тебе нельзя домой, ты там проспишь полсуток, а я именно их хочу выспаться дома. На чистых простынях под одеялом, при открытом окне, и чтобы жена говорила детям: "Тише, папа спит, он устал". Они на раскладушке с поролоновым матрасом, среди бетона, мусора и цементной пыли. Корнев понял состояние своего помощника. "Толя", сказал он осторожно. "Я тоже устал. Давай так. Ты выдашь мастерам в эксперименталке задание на телескопический автомат который мы с тобой придумали, и отправляйся домой на весь день. Но чтобы выдать грамотное задание, тебе же надо поспать. Ты ведь сейчас сам не свой. Сегодня под крышей начнут оборудовать гостиницу профилакторий. Тогда отдыхать будем как боги, и вниз не потянет. А пока... Уж такая у нас с тобой суровая жизнь, друг мой Андреевич. Так действительно раздумаешься и позавидуешь тем, кто сейчас мирно преподает в Тарощанском сельхозтехникуме. Этот намек всегда действовал на Васюка Басистова безотказно. Он посидел еще секунду, на бледном от усталости лице его появилась слабая улыбка. Встал. Через люк они опустились на последний, 152 этаж осевой башни. Терещенко двинулся вниз. А Корнев и Васюк свернули в отсек, где среди бетонных колонн и стен с пустыми дверными проемами стояли десять раскладушек без ничего. В углу лежал штабель желтых поролоновых матрасов. Здесь отдыхали инженеры и монтажники всю многосуточную эпопею создания аэростатной кабины. Здесь же они, как можно было догадаться, повалявшимся на сером полу пакетом из-под молока, замасленным обертками колбасной кожуре, питались. «Хлебнуть бы сейчас чего покрепче», — сказал Толюня, — «чтобы размякнуть, а то ж не уснешь». «Неплохо бы», — согласился Александр Иванович, укладывая под себя один матрасик и укрываясь другим. «Однако, сухой закон». Через минуту оба спали. Главный инженер звучно сопел, втягивая носом воздух. Васюк, уткнувшись в матрас, кликотал на вдохе и хрипел на выдохе. проснулся, то люди уже не было. Александр Иванович взглянул на часы. Это был бессмысленный жест с просонок. Что здесь могли показать его ЧЛВ, он и не смотрел на них, когда укладывался. Да и не важно, сколько человек проспал, выспался, вот и главное. Время на уровне 150 ничего не стоит, времени здесь вагон. Он встал, от души потянулся, Ополоснул лицо под краном в соседнем отсеке, в будущем туалете. Вернулся достать из сумки полотенце и только тогда заметил возле раскладушки, придавленную бутылкой пива, полной, записку. Задание дал Хайдербекову и Смирнову. До завтра. «Ну, молодец!» – умилился Александр Иванович. И работу запустил. И наверх кого-то сгонял с запиской, да еще и с пивом, драгоценностью на этих высотах. Наверное, мастера и принесли, поднимались же за телескопом. Прихватив бутылку, он выбрался на крышу. Так и есть. Телескоп Максутова в кабине отсутствовал. А телеинвертор на краю площадки по-прежнему наличествовал. Александр Иванович связался с приемной. Там был референт Валя. Он сообщил, что сейчас 72:55 55 координаторного, что Пец 40 минут назад укатил домой поесть. За главного Зискинд, он у себя в АКБ, что зампред Авдотьен желает ознакомиться с работами на местах, а референт сомневается, куда его везти. Как куда? Повыше, туда, где пожарче, на кольцо и объясни, что вчера вечером его еще не было. Там и встретимся. И Корниев отключился, прошел между аэростатами к краю крыши, сел на бетонный выступ. Высосал в два приема пива, закурил, поглядывая вниз. Подумал неспешно, надо ограду поставить. Удивительно, как еще никто не сверзился вниз. Внизу все было каким-то невсамделишным. Вон в сумеречной стороне, в тени от башни, повис медленно, будто нехотя и с натугой, поворачивая лопасти винта бурый, хотя на самом деле корню узнал, что зеленый, вертолет. И все время, пока он курил сигарету, никак не мог раскрутить винты до состояния слияния плопастей в круг. Было странно, что он не падает, а напротив медленно волочит вверх стальную ферму. Едва-едва ползли грузовики по спирали, а в зоне, в тягучей смоле крупноквантового пространства и вовсе шаги маленьких приплюснутых человечков растягивались на минуты. Ну дота! Александру Ивановичу не хотелось спускаться вниз, в сонное царство. Здесь был иной мир. Само ощущение времени приобретало какой-то необъятный пространственный смысл. Он был один на сотни часов вокруг, как на сотни километров. В случае с ним что? Никакая помощь не успеет. Это пустыня времени. «Эх, хватит прохлаждаться», – одернул он себя, – «время измеряется делами». а это дело закручено и все привет дальше покатиться без меня и он зашагал вниз по лестнице придерживаясь за стену в тех местах где не было перил обдумывал на ходу очередные дела очередных было три и все взаимосвязанные первое проведение послезавтра первой всесоюзной конференции по проблемам нпв второе устройство к тому времени для делегатов гостиницы профилактория И третье – доклады. Такие докладища надо выдать, чтобы приезжие делегаты потом сталкивались в коридорах лбами и забывали извиняться. Вообще говоря, Александр Иванович спокойно относился к конференциям, симпозиумам, семинарам ну и им подобным формам общения людей, объединенных только специальностью. Он называл такие сборища «говорильней». Ему самому и в голову бы не пришло поехать куда-то обсуждать свои проблемы и идеи. Он преподчел бы потратить время на разрешение этих проблем и реализацию идей. Но возможность провернуть в шаре за неполный рабочий день пятидневную всесоюзную говорильню с пленарными заседаниями, с работой секций, с мощными докладами своих, с обеспечением делегатов, всем, вплоть до комфортного ночлега, не могла его не воспламенить. А сейчас за гранью беспробудного сна осталась эпопея с кабиной и мерцаниями. На иное, новая гнала, подстегивал ее высокая тревога души. Вот если не устрою как следует говорильню, да не выдам на ней сильный доклад, то не будет несчастья в жизни, вовек не будет. Если спросить Александра Ивановича, для чего он совершает свое дело, не жалеет себя, да и других, то он, наверное, объяснил бы все пользой общественной и научной, необходимостью разрешать проблемы. А возможно и проще, нынешней гонкой соперничеством среди людей, желанием не уступить в ней, продвинуться, а то и заработком. Все мы так стремимся покороче объяснить причины поступков, движений своей души. В молодости от боязни, что глубокое и сложное в нас не поймут, а в зрелом возрасте – по привычке, пошловатой, усталой привычке. И сами так начинаем думать о себе. На самом же деле Корнев, как и любой сильной душой, умом и телом человек, совершал все, чтобы наилучшим образом выразить себя. И подобно тому, как истина только та добродетель, которая не знает, что она добродетель, так и его натура была настолько цельна в своей поглощенности делами, что не оставалось ни ничего для взгляда на себя со стороны. Двойственность, которая порядком терзала Валерьяна Вениаминовича, шарахая его от конкретного в отрешенно общее восприятие всего и обратно, тем ослабляя его деловой тонус, корневу была чужда. В этой безгрешной цельности натуры Александра Ивановича было что-то несвойственное нашей так называемой «зрелости», Что-то более близкое к той великолепной паре, когда человек и ложечку варенья кушает не только ртом, но и всем существом, вплоть до притоптывающей пятки. Весь без остатка горюет, весь радуется. Вероятно, именно это качество и не давало ему переутомляться, свихнуться, загнуться от бешеной нагрузки последних месяцев. Да и месяцев ли. Корнев давно махнул рукой на скрупулезный учет прожитого в шаре времени, хоть и сам предложил идею ЧЛВ. Организмы и обстоятельства сами подсказывали, когда поспать, когда питаться, когда съездить домой, выкупаться и сменить белье, когда отключаться для размышлений. Жить было интересно, жить было здорово, и это главное. гиперса это значит видеть чудеса собирать в ладони звёздный свет это значит 18 лет это скорба это скорба это чё чё coração это скорба это скорба Какая там двойственность? Александр Иванович чувствовал глубинно, не словами, что тугая, мощная струя несет его. Надо только успевать поворачиваться, выгребать на середину, чтобы не затянуло в воронку, не ударило о камни, не выплеснула на мелкий берег. Здесь был его мир. Настолько здесь, что когда Корнев оказывался в городе, его тяготила бездарная промиленейность улиц, прямоугольность зданий. примитивная устойчивость форм тел их цветов и оттенков простота звуков уныло сходящаяся перспектива даже примизна пучков света и закон в тумане ночи в том мире не было верхних уровней где можно не нарушая хода дел внизу заняться чем-то еще выспаться или обдумать все в сласть и не спеша тот мир был устроен скучно и неудобно. Стена башни, по которой Корнев шагал по ступенькам, задумчиво вел пальцем, вдруг оборвалась. Обнажились прутья арматуры. Что такое? Главный инженер ухватился за решетку, высунул голову наружу и так обозрел незабетонированную брешь в стене шириной метров 8 и на три этажа по высоте. Ну, Зискин, ну, архитектор, куратор. Это же что такое? Хорошо, что выше кольца лифта, а если бы ниже? Понятно. Здесь не управились к началу работы над кольцом, а люди нужны. Он их всех туда. И молчком побоялся, что я не дам добро, и скрыл. Ну, народ, ну, люди. Третий человек в институте, а? Сейчас Александр Иванович искренне не помнил о тех случаях, в которых он, второй человек в институте, а во многом, пожалуй, даже первый, умалчивал и маневрировал с целью добиться своего, и был от души огорчен поведением архитектора. Ниже Бреши Васевой башни начиналась цивилизация. У лестницы появились пластмассовые перила, на площадках и в коридорах горели газосветные лампы. На штукатуренных стенах шахты появились числа. Синие – высота в метрах, черные – номера этажей и красные – уровни ускорения времени. На уровне 54 – это 120 этаж – Корнев вышел на кольцо. Как раз в тот момент, когда и вертолет, который он наблюдал с крыши, доставил сюда свою ферму. Некоторые монтажники поглядывали на главного инженера с удивлением. Бригадир отделочников присмотрелся, подошел. «О, Александр Иванович, так вас и не признаешь сразу!» Этим его реакция на мятый перепачканный костюм Корнева, его небритые щеки и всклокоченные волосы исчерпалась. Дальше пошли заботы. Пачки паркета на перевалке на 30 уровне загребли другие отделочники. Как быть? Масляные краски некачественные, штакетник, плитки... «Зискинду адресуйте ваши претензии», — ответил Корнев. «Он вас курирует. Где бытовка ваша?» «А Зискинду хоть говори, хоть пиши, как об стенку горох!» «Бытовка, я спрашиваю, где?» Бригадир указал, пробормотал след. «Работу так все требуют!» Александр Иванович знал. «Только поддайся, закрутит, и до вечера не выпутаешься из мелочей!» Строители исповедовали принцип. О себе не позаботишься, никто не позаботится. Бытовое помещение у них было, как гостиница. Даже постели с простынями, одеялами и подушками. Был и душ, и стол для обедов, и аварийный запас провизии, который опустили в металлическом баке на тросе вниз в замедленное время. Вместо холодильника. Сейчас здесь отдыхали девчата штукатуры. Они дали корню в зеркало, зеркала, он поглядел. Да, попадись в таком виде на глаза грозному зампреду, и пропал. Прощелыга, а не главный инженер Нии. Такой только и способен нарушать законы. «Выручайте меня, девушки», — сказал он. «Найдите у ребят бритву, да приведите в божеский вид мой костюм и рубашку». Нашлись и электробритва, и гладильная доска, утюг, мыло. Корнев помылся, выбрил лицо и шею, подстриг ногти. Девчата, пересмеиваясь, чистили и гладили его одежду. Заодно стрекотали, что в башне сегодня какая-то важная комиссия все проверяет, что утром в зоне едва не вышел затор, вроде того, что был три недели назад, когда все работы остановились. А верно, что эта комиссия приехала снимать ПЭЦа? И вас, Александр Иванович, говорят, тоже. Вот будет жалко-то. А другие говорят, что вас на его место... Корнев сидел на топчине, прикрыл ноги в трусах простыней. Услышав последнее, он потемнел лицом, встал. — Кто это, интересно, такие сплетни распускает? — Найти бы! Это ж дезорганизатор, паникер! — Что за чепуха, девушки? — Что мы с Валерианом Вениаминовичем попали из милости начальства на свои посты? — По блату, может. — Те, кто так выбился в большее, снять не штука. — Но мы... Мы оказались руководителями здесь в силу естественных причин. Снять нас, значит нарушить естественный ход событий в шаре. Это никаким комиссиям не по силам. Так что выкиньте это из головы. Вид у него, несмотря на простыню, был внушительный. Девчата притихли. Когда через полчаса Александр Иванович вернулся на кольцевой нарост, он выглядел вполне прилично для главного инженера. Если в одежде и оставались какие-то изъяны, то их вполне компенсировала спокойная собранность и уверенность руководителя. По мере того, как он опускался с этажа на этаж, к нему подходили бригадиры, мастера, инженеры, сообщали о ходе работ, напирая, как водится, на недостатки, неполадки, помехи смежников. Начальство существует не для того, чтобы его радовать. Корни вникал, советовал, Разрешал одно, запрещал другое, подписывал на ходу кое-какие бумаги и не подавал виду, что доволен. Как растут, образуются будто сами по себе в громаднейшем многоэтажном кольце ячейки будущих лабораторий, мастерских, стендовых залов. Еще вчера ничего здесь не было, шутка ли? И незачем показывать удовлетворение. Потом будем радоваться и умиляться, какие молодцы. А сейчас... Пусть царит атмосфера деловой озабоченности. Шагая вниз, Александр Иванович не отказывал себе и в удовольствии полюбоваться мило его сердцу балетной, гармоничной какой-то, ладностью движений, работающих в НПВ. Даже останавливался понаблюдать время от времени. Отступал ли человек, чтобы принять гнезда, опускаемую краном, часть стены? Завинчивал ли гайки, налегал ли на дрель? подтягивал ли сварочный кабель во всех действиях была упругая сбалансированность спокойная степенная гибкость ну как рыбы в воде а? знают нпв уже не умом а телом да пожалуй так работники чувствовали неоднородное пространство вокруг себя как в воду были уверенными пловцами в переменчивом море материи это сбалансированность Чувство пространства как упругой среды сохранялось у них и когда они возвращались в однородный мир, сохранялись, радовавший глаз грацией и собранностью. По ними в городе можно было отличить работавших в шаре. Великолепное все-таки существо человек, подумал на ходу корнев. Вот связь и координацию с трудом подгоняем к НПВ. Электротехнику всю приходится переделывать на постоянный ток, а человека переделать не надо. Присмотрелся, повертелся и работает. На последнем этаже кольца, на днище, где собирали и отлаживали подъемный механизм, Корнев столкнулся с референтом синицей. «Ну и где?» – спросил главный инженер. «На той стороне. Они вникают сами». «И как?» «Они склоняются войти в положение». «Что ж ты их одних покинул?» Они ведь непривычны, не дай бог, свернуть свою превосходительную шейку, другого ж пришлют. В просторном помещении с оконными проемами без рам вокруг Авдотьина сгрудились монтажники и наладчики. Судя по лицу зампреда, не он им доказывал, а они ему. «А то шо ж я утром ушел и утром пришел», — говорит один, трогая темным пальцем костюм Федора Федоровича. «Буду дома крутиться весь день, как неприкаянный, жимке мешать. И думаю, я там все время пройти кванты. Как так получается? Оно мне надо. Перед цинишкой и то неудобно. Ему в школе вон сколько задают. Работать надо с утра и до вечера». «Конечно», — поддержал другой работник. «Так все привыкли. Утром на работу, вечером с работы. Пусть нам задают, чтобы выходило на полный день». «Оно и заработок, и дело хорошо движется». «А иначе нужно десять смен в сутки», — вмешался третий, инженер, судя по виду. «Масса людей, обезличка и не с кого спросить». «Все это так», — подал голос Авдотьин. «Но ведь вам придется находиться здесь фактически по многу дней, в отрыве от внешнего мира без семьи без удобств». «А-а-а», — захомынили работники, — Это мы сами все обеспечим, наш девиз «О себе не позаботишься, никто не позаботится». «А что касается семьи, дорогой товарищ?» Снова вступил тот с темными пальцами и язычным голосом. «То наш режим работы сказывается благотворно на семейных отношениях, очень благотворно. Во-первых, заработок, как у профессора Во-вторых, жены, как известно, ценят нас не только за заработок». Он конфиденциально склонился к зампреду. «Я не буду называть фамилий, но есть тут у нас один товарищ в летах. Так ведь у него до драмы доходило. Раз слышь в неделю и все, привет!» «А жена молодая, и, естественно, он мне не уверен. Мы с ним рядом живем». «Э, да будет тебе балаболка, будет?» Пожилой дядя, на которого стали посматривать по Багаровел, отошел. Корнев, наблюдавший сцену от дверей, узнал – Бригадир Никонов, тот, что выкладывал кривую трубу и хотел уволиться, не уволился. Вошел во вкус, стремится повыше. И насчет жены сам дурак раззвонил всем, а теперь обижается. «Нет, я боже сбав, я не хочу сказать, что там что-то такое имело место», — продолжал зычный. Но «Ну, не уверен человек в такой ситуации. Подозрения, ревность, цены, что было-то было. Оно ж через забор мне слышно». А теперь каждый вечер человек возвращается, будто из долгой командировки. И как слышь, молодожен, и все в порядке, и семья укрепла. Он выразительно согнул руку в локте. Работяги ржали. Зампред молодо блестел глазами. «Валя, там действительно все в порядке», – негромко сказал референту Александр Иванович. «Моего участия не требуется. Они сами все докажут. Это же рабочий класс». Мы разминулись. И он вернулся в осевую башню, зашагал снова вниз с этажа на этаж, хотя здесь уже ходили лифты, принимал парад дел, работ и результатов в шаре. В пустом выгнутом дугой зале на девяностом этаже, в котором конференции откроется научная библиотека, Корнев увидел Ястребова. Тот шел вдоль внешней стены, приседал, распрямлялся, иногда что-то поднимал над головой. В местах где-то что-то издавало вой или писк, бригадир делал на стене пометки мелом. — Герман Иваныч, — изумился Корнев, — ты уже здесь, выспался? — Это в честь чего я буду днем высыпаться и нежиться. Тот подходил, обнажая в улыбке стальные зубы, щурил калмыковатые глаза. Догадались тоже, не разбудив в автобусы и по домам. — Это себе дороже в будний день осыпаться, на то ночь есть. «Отдохнул, помылся и сюда. А команда твоя?» «Одни спят, а те, что поумнее, вон». Он указал на дальний конец зала, где трое рабочих, все ястребы, собирали трубчатой конструкции. «Стеллажи строим для библиотеки». Юрий Акимович дал наряд. «Чем это ты таким пищишь тут?» «Да вот», – ястребов показал прибор в корпусе от транзисторного приемника. Сделать я его сделал, но ну, еще не назвал. Ну, вроде миноискателя. Обнаруживаю сильные неоднородности около стен. Здесь стеллажи придется отдалять от стены, чтобы книжки не выскакивали сами. А то и барышня какая может с лесенки загреметь. А ну, покажи-ка. Корнев взял, осмотрел. Снаружи ничем примечательного не увидел. Курнул ногтем вид на задней панели. Открывать не надо, Александр Иванович, я вам и так скажу. Там две стандартные платы с генераторами промежуточной частоты. Общий выход на динамик. Как сильно неоднородное место, так у ближнего к нему триода частота сдвигается. Получается биение. Они поют, воют, предупреждают. А, конечно, сдвиг частот, биение. Как же просто. Это же универсальный индикатор неоднородностей. На микросхемах делать, на руку надеть, работу облегчит, безопасность увеличит. И я не сообразил. Тогда в овечьем ущелье смекнул, а потом и не вспомнил. Надо же, все текучка заедает. Корнем с уважением взглянул на мастера. Золотой ты мужик, Герман Иванович, что голова, что руки, премию получишь. А приборчик я у тебя одолжу на часок, надо кое-кого носом потыкать. Потыкать носом в самодельный индикатор ястребова следовало начальника лаборатории специальных приборов бурова эпитет специальные как раз и подразумевал приборы использующие в измерениях и индикации свойства нпв александр иванович был не бюрократ какой-нибудь чтобы вызывать начлаба бурова к себе в кабинет отрывать от дел он сам не расплескивая созревшее чувство, направился к нему в лабораторию на 20 уровень начала буров Цветущий внешности молодой инженер с широкими щеками и пышной шевелюрой был на месте. Он сидел, отклонив стул на задние ножки, чтобы удобнее было держать ноги на столе, и чертил схему в блокноте, положено на левое, красиво обтянуто джинсами бедро. При виде главного он убрал ноги со стола, встал. В глубине комнаты инженер и две лаборантки что-то паяли. Тыкал его Александр Иванович носом основательно и с многих позиций. Сейчас он не помнил испытанные при виде приборчика чувство досады, что сам не сообразил. Мало ли, что он не сообразил, на нем институт, а этот щекастый лоботряс только на приборах и сидит. А где приборы? Где система привода и ориентации в шаре? Вертолеты мотаются по произвольным маршрутам, перерасходуют горючее, высаживаются на площадке, как на полярную льдину. Где ограничители скорости? Где контрольные таймеры? Где реле неоднородностей? Понимаете, Александр Иванович? Красивым грудным голосом сказал буром, – Нет общей идеи, а без нее... Да что идея? У вас здесь масса идей и эффектов, и тебе аккумуляция зарядов, и частоты фаз, и биение, и барометрический закон, и гравитационные искажения. а спектральные сдвиги и интерференции от разного хода времени. Море разливанное – самое вкуснятина для разработчика приборов. Давайте прямо, Витя, если вам не по душе или не по силам сделать так, чтобы мы могли в НПВ видеть, слышать, измерять и отсчитывать все не хуже, чем в обычном мире, то так и скажите. Мы найдем вам занятие по силам и по душе. Вот штатная должность помощника-коменданта у нас пустует. В охранотряде есть вакансии. Пожалуйста, не стесняйтесь. В это время очень кстати, ну или очень не кстати, в чьей позиции смотреть, в комнату на голоса заглянул Зискинд. Его АКБ находилось на том же этаже. При виде корнева живое лицо Юрия Кимовича выразило замешательство. Он, похоже, было даже поколебался, не захлопнуть ли дверь. Но вошел Вслушался, включился, начал долбать Бурова со своих позиций. До сих пор нет способа точного измерения размеров и дистанций в НПВ. Визуальные методы врут, Метром не всюду приложишься. Приходится завышать запас прочности, а это лишний расход материалов, лишняя работа, ну и лишний грузопоток. Словом, взбутененный, воспитанный, осунувшийся за четверть часа Буров – На полусогнутых проводил главного инженера и главного архитектора по коридору, обещая немедленно переориентироваться на быстрейшие, всестороннейшие, прецизионнейшие конструирование нужных приборов. «Вот и чудно!» — мирно сказал ему на прощании Корнев. «А после смены загляните в канцелярию, распишитесь там в приказе напротив пункта, в котором вам будет объявлен выговор». «Александр Иванович!» Огорченно взревел на члап, развел руками. — Ну вы ей богу! — Ничего, Витя, увольняют после третьего выговора. А у вас это только первый, так что у вас все впереди. Буров удалился. Настала очередь Зискинда. Юрий Акимович, — произнес Корнев, — голосом почти таким же грудным и глубоким, как у Бурова, — если я ошибаюсь, поправьте меня. Но мне кажется, что вы не рады меня видеть. «Более того, мне кажется, что вас устроило бы, если бы я не заметил тот изъянец в стене осевой башни размером 8 на 10 метров и не напомнил вам о нем». «Александр Иванович, не надо так шутить!» Зискин приложил руку к сердцу. «Вы не представляете, как я переживал! Но кто ж знал, что вы заберетесь на крышу? Мы ведь с вами договаривались!» «Мы не нарушили договоренность!» Главный инженер бегло объяснил, что они устроили на крыше. «Ну и это не все, Юра. Сколько у вас человек в АКБ? Ну вы же видите, Александр Иванович». Они уже находились в архитектурно-конструкторском бюро в зале двухэтажной высоты, стены которого были сплошь увешаны чертежами, рисунками, таблицами. Два ряда кульманов уходили в перспективу. Людей в зале было маловато. Трое за чертежными досками – И один в люльке у большого настенного рисунка. Вы мне не показываете, я не о смене спрашиваю. Сколько у вас всего сотрудников? 112. Вот, пожалуйста. А на монтажных площадках я не встретил ни одного. А вы знаете, что отделочники на 54 уровне в недоумении, где что настилать и как облицовывать? А что на 36 вместо рифленых прутьев пустили в арматуру гладкие, тоже не знаете? «Может, вы не знаете, что это ухудшит качество сцепления бетона с решеткой?» «Это знаете? Так почему в такие вещи должен вникать главный инженер? От Кульмана оторваться боитесь?» И пошло, пошло, пошло. Зискин отбивался подходящими к случаю репликами, соглашался, обещал, но в темных глазах его блестел какой-то упрек. Наконец, он не выдержал. «Ну и аспид живы, Александр Иванович!» Это было сказано с такой горечью, что корни опешил. Здрасте, это почему я аспит? Ну а кто? Этой ночью мы с вами исполнили такое дело. Вместе замышляли, рассчитывали, организовывали. И было ростло душ у нас, чувство локтя, как в бою. А теперь все забыто, и вы меня драете, как Витю. Александр Иванович на секунду сконфузился. Да, верно, забыл. Забыл, потому что после того дела вложил всего себя в еще одно, не проще и не легче. «Ах, Юра!» – он взял архитектора за локоть. «Мы с вами провернем еще не одно сильное дело, не раз испытаем раствор душ, боевое товарищество, а по площадкам наверху прошвырнитесь». Когда Корнев опустился в приемную, было 76 минутами. Место Нины Николаевны, окончившей свой день, заняла другая секретарша, Нюсенька. Девятнадцатилетняя девушка с кудряшками, нежным цветом лица и пышноватыми формами. При виде главного инженера серые глаза ее заблестели. Корнев взял сводку за последние часы, папку с накопившимся бумагами, велел сразу предупредить о появлении Пэца и направился к себе. «Хорошо, Александр Иванович», — сказала вслед ему Нюся. Голос ее содержал гораздо больше интонаций, чем того требовала фраза. Кабинет у главного инженера был точно такой, как и у директора, вплоть до стопки постельного белья на диване у глухой стены. Здесь было чисто, прохладно, неуютно. Александр Иванович некоторое время стоял посредине, осматривался, отвык. Как-то само собой у них с Валерианом Вениаминовичем распределилось, что тот... Больше ведал нижними уровнями башни, зоной и внешними делами, а он верхом. Верхними же уровнями из кабинета никак не поуправляешь. Он сел в кресло, откинулся, потянулся. Вникать в бумаги совершенно не хотелось. Вид Нюсеньки почему-то напомнил тот разговор наверху о молодой жене бригадира Никонова с моралью о благотворном влиянии шара на укрепление семьи. И так стремился домой, едва с крыши не сиганул. У кого укрепляет, а кого и не очень. Он тоже не прочь провести сегодня вечер и ночь дома, но не выйдет. Не потому что дела, не раб он делам, просто узинки норма. Если начало сердиться, то раньше, чем через три дня, не кончит. Он был дома вчера? Неужто вчера, как месяц назад? Она уже тогда дулась на него. Дулась артистически выразительно и утонченно. Из-за чего бишь? Нет, вспомнить теперь невозможно. Объяснять ей в том настроении, что у них разный счет времени и событий, было безнадежно. Дочка чувствовала обчужденность между родителями, капризничала, не хотела идти спать к себе, хотела с мамой. Он тоже рассчитывал спать с мамой. Но, когда наконец остался один, взаимопонимание не получилось. Зинка это всегда было сложно, слишком она была какой-то нравственно-взыскательной, что ли. Надо без фальши показывать, что любишь, что жить без нее не можешь. А он, в общем-то, мог. Да и очень уж вымотался за предыдущий бесконечный день, чтобы еще и дома в постели играть какую-то роль. Так и проспали в рознь. Еще пару дней показываться не стоит, только настроение себе испорчу. Пару нулевых дней. Ого. Да, ну проблема. Вот возьму и с нюсенькой закручу, не отрываясь, так сказать, от служения обществу. Не, с ней не стоит. Она целочка. Для нее все будет слишком серьезно. Вообще, сожительствовать с это пошло. Занятие для неуверенных в себе бюрократов. Созвонюсь-ка я лучше с... э. что это я? Спохватился Корнев. Нашел о чем думать в рабочее время. Вот оно, тлетворное влияние отдельных кабинетов. Александр Иванович придвинул бумаги. Сводка. Ну, он знает больше, чем в ней написано. Отложил. Аннотированная программа завтрашней конференции. Посмотрел бегло, посчитал число докладов и сообщений, прочел фамилию авторов. Приезжие тоже будут излагать свои взгляды на НПВ. Давайте, ребята, давайте. Дальше пошли письма. Минхимпром предлагает исследовать на высоких уровнях НПВ старение полимерных материалов. Сотни названий и марок сулят большие деньги. Заманчиво. Дело не хлопотное и довольно прибыльное. Минсельхоз пробивает организацию лабораторий ускоренной селекции растений не ниже, чем на 50 уровне. Деньги, правда, обещают скромные, всего 6 миллионов, но, пожалуй, надо согласиться. Хлеб же все кушаем. Запросы о возможности получения отчетов, о направлении на стажировку, о перспективах применения НПВ для нужд той или иной техники, такой и такой промышленности, заявки, распредложения, проспекты. Прочитав и разнообразно пометив все резолюциями, Корнев снова с удовольствием откинулся в кресле. Черт здорово! Башня росла не только вверх, она как диковиное дерево распускала корни и внизу. По всей стране. Дерево познания. Но познание чего? Всего. Там разберемся. Главное не избавлять темп. Он вспомнил услышанный наверху слушок, что его и пояса за нарушение могут сместить. Брезгливо передернул губами. Что за вздор? Как это Ломоносов говорил? Меня от Академии уволить невозможно. Разве что Академию от меня. А здесь и так нельзя. Ни его корнева от шара, ни шар от него. Потому что это он сам выплескивается из глубины НПВ к ядру шара, волной идей и дел, материалов и приборов, даже этой горой бетона, башней. Как раскочегарили за три месяца, а? Это была минута самолюбования. Александру Ивановичу она заменяла час отдыха.